Глава одиннадцатая. Сюрприз для миссис Кэррио. Миссис Кэррио внимательно проследила за тем, чтобы в доме, где жила семья Мерфи, был сделан надлежащий капитальный ремонт. На этом вопрос можно считать закрытым. С чувством выполненного долга решила она. И больше к этому не следует возвращаться. Мальчик оказался не ее Джемми, да и не мог им быть. Как полуграмотный коллега мог быть сыном ее сестры? Разве такое возможно? поэтому нужно просто выбросить это из головы». Однако миссис Кэррио мыслями постоянно возвращалась к одному и тому же. К маленькой комнате и бедному мальчику с грустными глазами. А в ушах эхом отдавался один и тот же вопрос. «А вдруг это все-таки Джемми?» К тому же молчание Полианны в глазах, который читался немой упрек, стал для женщины тяжким испытанием. Вот уже дважды миссис Кэррио отправлялась навестить мальчика, надеясь развеять свои сомнения». Но все было тщетно. Пока она находилась рядом с мальчиком, сомнения действительно уходили. Но как только женщина возвращалась домой, они с новой силой одолевали ее. Наконец, миссис Кэррио не выдержала и подробно написала обо всем своей младшей сестре Делли. «Не хотела тебе говорить», — писала она, после того, как сухо изложила все факты и обстоятельства, «чтобы не возбуждать в тебе ложных надежд. С одной стороны, я совершенно уверена, что это не он». А с другой, когда я пишу эти самые строки, мне вдруг начинает казаться, что я ошибаюсь. Вот почему я решила просить тебя приехать, чтобы самой удостовериться. Сгораю от нетерпения услышать, что ты скажешь. Конечно, последний раз мы видели нашего Джемми, когда ему было 4 года, а теперь должно быть уже 12. Этому мальчику, кажется, тоже 12. Сам он своего возраста точно не знает. Волосы и глаза не такие, как у Джемми. К тому же он калека но не от рождения, а после несчастного случая шесть лет назад. Ухудшение у него началось последние четыре года. Ничего определенного про его отца узнать не представляется возможным. Был ли он мужем нашей несчастной Дорис? То немногое, что мне удалось выяснить, не говорит ни за, ни против. Все звали его профессор. Говорят, он был с большими странностями. Кроме нескольких книг, после него ничего не осталось. А по книгам судить трудно. Джон Кент, конечно, тоже был человеком со странностями, вроде свободного художника. Интересовался ли он книгами, этого я уже не помню. Как по-твоему? Что касается профессора, возможно, это было просто прозвище, которое прилипло к нему даже против его воли. Возвращаясь к мальчику, очень надеюсь, что по приезде ты разрешишь мои сомнения. Твоя безутешная сестра Рут. Делла явилась безотлагательно и сразу отправилась знакомиться с мальчиком. Однако и она не смогла сказать что-то определенное. Как и сестре, ей показалось, что мальчик совсем не похож на Джемми. А немного погодя, стали закрадываться сомнения. А вдруг это все-таки он? С другой стороны, Делла вполне разделяла точку зрения Полианы. Выход из положения, по ее мнению, был очень простым. «А почему бы тебе не взять его к себе, дорогая?» Сказала она сестре. «Взять да и усыновить, а? Подумай, это было бы чудесно, причем для вас обоих». Но миссис Кэррио даже не дала сестре закончить. «Нет, нет, ни в коем случае», — простонала она. «Мне нужен мой Джемми. Больше мне никто не нужен». Делла не стала ее уговаривать и вернулась в санаторий. Однако и на этом дело не кончилось. Несмотря на все старания, миссис Кэррио никак не могла успокоиться. Один и тот же вопрос, он или не он, преследовал бедняжку и днем, и ночью. У нее началась мучительная бессонница. А еще проблема с Полианной. Девочка и сама не находила места. Впервые в жизни Полианна лицом к лицу столкнулась с настоящей нищетой, увидела людей, которые часто сидели без хлеба, носили жалкие обноски и жили в ужасающих условиях. Первым ее порывом было помочь им. Вместе с миссис Кэррию она два раза навещала Джемми и порадовалась тому, что у квартирного агента Доджи наконец появилась совесть, и тот сделал необходимый ремонт. Но это, увы, была лишь капля в море соседству с Джемми жили такие же бедные несчастные люди. Их дети ходили в лохмотьях и отчаянно нуждались в помощи. Девочка с молчаливой надеждой смотрела на миссис Кэрри, которая отлично понимала, что от нее хотят. И однажды, не выдержав взгляда Полианны, раздраженно воскликнула. «По-твоему, я обязана облаготетельствовать всю улицу? Переклеить во всех домах обои, вставить разбитые стекла и починить разваливающиеся лестницы? Не слишком ли много вот от меня требуешь но добрая девочка не поняла иронии и, сияя от радости, наивно подхватила. «Да-да, это было бы замечательно. У этих людей так много проблем. Разве не счастье помогать нуждающимся? Как бы и я хотела быть богатой, чтобы помогать беднякам. Хорошо еще, что хотя бы у вас достаточно для этого средств?» Изумленная миссис Кэррю даже не знала, что на это ответить. Одно было ясно. Она не собиралась тратить времени на объяснение что у нее не только нет возможности осчастливить всех нуждающихся с улицы Мерфи, но и большого желания тоже. Да и с какой спрашивается Стати? Она и так снизила, как могла, арендную плату. И вообще шла на всяческие уступки. В то же время она до сих пор не считала нужным поставить Полианну в известность, кому на самом деле принадлежит доходный дом. Лишь расплывчато объяснила девочке, что материальное положение семейства Мерфи существенно улучшилось благодаря многочисленным благотворительным организациям, которые помогают беднякам, причем добровольно и регулярно. Однако и после этого Полиана не успокоилась. «И все-таки я не понимаю, мэм...» Снова и снова недоумевал девочка. «Почему все люди на Земле не объединятся, чтобы помогать друг другу? Мы должны объединиться. Ведь Джемме будет гораздо приятнее, если он получит подарок книгу или еще что-то не от какого-то там чужого благотворительного комитета, а от меня или вас. Вы согласны, мэм?» «Пожалуй, ты права», – устала согласилась миссис Кэррио. «Однако люди, специально посвятившие себя благотворительности, лучше нас знают, как помыть Джейми. В частности, знают, какую книгу подарить». Из последовавшей дали длинной тирады Полианна мало что поняла. Миссис Кэррио разглагольствовала о бедных, которые делают еще беднее, и о дискриминации в вопросе распределения благотворительности, а также о проблеме избирательной благотворительности – а также о проблеме избирательной благотворительности, ухудшающей ситуацию в целом. Кроме всего прочего, заявила в довершении этой тирады дама, видя, что девочка с трудом понимает, о чем идет речь, вполне вероятно, что сами люди не хотят принимать абсолютно никакой благотворительности. Вспомни, как отреагировала миссис Мерфи, когда я предложила прислать им в качестве помощи денег, еды и одежды, а между тем они охотно принимают помощь от соседей этажом ниже. «Это я понимаю» вздохнула Полианна, смущенно опуская глаза. «Но есть вещи, которые совсем не могу понять. Почему на свете вообще такая несправедливость? У нас дом полный чаш, а у кого-то хоть шаром покати». Дни мелькали один за другим, а Полианна все больше укреплялась в своем мнении о несправедливом устройстве мира. Ее неудобные вопросы не давали покоя миссис Кэррио. Даже знаменитая игра в поиск радости зашла в тупик. Полианна была в отчаянии. «Что хорошего можно найти в бедственном положении этих людей?» — восклицала она, горестно качая головой. «Сами мы, конечно, можем порадоваться тому, что не оказались на их месте, что мы не бедняки. Однако, как только я вспоминаю о них, то собственное благополучие перестает меня радовать. Единственное, что еще как-то может меня радовать, так это то, что мы хотя бы имеем возможность помогать беднякам. С другой стороны, какая радость в том, чтобы сознавать эту возможность, если бедняки вообще отказываются принимать нашу помощь?» На этот больной вопрос у Полианны не было ответа. Более того, когда она обращалась с ним, к миссис Кэрри, женщина огорчалась еще сильнее. Ее снова начинали преследовать мучительные видения. А именно, что ее маленький племянник Джемми, больной и несчастной, страдает где-то от голода и нищеты. Даже приближение Рождества ее не радовало. Наоборот, блеск новогодних украшений и гирлянд повергал ее в глубокое уныние. Она словно чувствовала себя в чем-то виноватой. Особенно, когда представляла, что в рождественскую ночь, которая раньше была для нее лучшим детским праздником, ее Джемми, быть может, вообще останется без новогоднего подарка. Приготовление к Рождеству лишь нагоняли на нее тоску. Перед самым Рождеством душу миссис Кэррю стали раздирать такие отчаянные сомнения, что женщина совершенно пала духом. В конце концов, она сделала распоряжение мэрии и позвала Полианну. Полианна, вот что я решила. Я решила взять Джемми ворчливым голосом заявила миссис Кэррио. «Сейчас подадут авто. Я собираюсь съездить за ним и привести его к себе домой. Если хочешь, можешь отправиться со мной». Девочка просияла от радости. «Ах, как я рада, как я счастлива!» «Не помню себя от удивления», — прошептала она. и так рада, что мне даже плакать хочется. Скажите, мэм, почему это, когда человек так сильно рад, ему хочется не смеяться, а плакать?» «Чего не знаю, того не знаю», — рассеянно пробормотала миссис Кэррио, на лице которой, впрочем... Не отражалось никакой особенной радости. Приехав к Мерфи, миссис керри с порога заявила о цели своего визита и в нескольких словах рассказала о своем пропавшем племяннике, а также о том, как она надеялась, что наконец нашла его. Она не скрывала своих сомнений насчет того, что Джемми действительно ее Джемми. Тем не менее, она решила взять мальчика к себе и вообще сделать для него все, что только в ее силах. Усталым голосом миссис Кэрри принялась рассказывать, как она предполагает устроить будущее сироты. Миссис Мерфи сидела на кровати Джемми и тихо плакала. Джерри, находя слов от удивления, лишь выдохнул. «Но и дела! В жизни ничего подобного не слышал!» Что же касается самого джеми то в первый момент в глазах мальчика вспыхнула такая радость, словно перед ним распахнулась чудесная дверь в волшебную страну. Но потом, по мере того, как миссис керрио рассказывала о своих сомнениях, лицо мальчика снова осунулось, а глаза потухли. Потом он закрыл глаза и с безразличным видом отвернулся к стене. Миссис Кэрри молчала и ждала ответа на свое предложение. Наконец, после долгой тягостной паузы, Джейми снова повернулся и взглянул на знатную даму. Он был ужасно бледен, а в глазах стояли слезы. «Благодарствуйте, миссис Кэрри, но я не могу». Тихо, но твердо промолвил Джейми. «Не можешь?» «Почему?» Пробормотала миссис Кэрри, словно не веря своим ушам. «Джейми!» Замолилась Полианна. «Да брось, парень! Что то в самом деле?» Проворчал Джерри, обращаясь к мальчику. «Дают, бери, бьют, беги. Знаешь такую поговорку?» «Нет, я не могу». Упрямо покачал головой тот. «Но, Джейми, ты только подумай, как это для тебя важно!» Дрожащим голосом проговорила миссис Мерфи. «Думаете, я не понимаю, от чего отказываюсь?» Мура сказал мальчик. «Отлично, понимаю». Он снова посмотрел на миссис Кэрью. «Нет». Решительно повторил он. «Мне ничего не надо. Я ведь вижу, что вы сомневаетесь. Если бы вы действительно хотели, тогда другое дело. Я вам не нужен. Вам нужен настоящий Джеми. Вы ведь не верите, что я это он?» «Да, но...» Уныло пролепетала миссис Кэррю. «К тому же я не такой, как обыкновенные дети. Я калека. Я не могу ходить. Вы скоро устанете от меня», продолжал мальчик, покраснев. Так оно и будет, а я этого совсем не хочу. Мне самому это будет в тягость. Другое дело, если бы вы относились ко мне так же, как мамочка». Схлипнул он и в отчаянии, махнув худенькой рукой, снова отвернулся к стене. «Нет, я не тот Джемми, которого вы ищете, и я никуда с вами не поеду». И даже стукнул по старенькому одеялу кулачком. воцарилось неловкое молчание. Миссис Кэрри поднялась со стула. Ее лицо было очень бледным, но совершенно спокойным. Именно это спокойствие заставило Полианну закусить губу, чтобы не заплакать. «Пойдем, Полианна», — сказала миссис Кэрью. «Ну ты дурак, ей-богу!» Не выдержав, бросил Джерри больному мальчику, когда за гостями закрылась дверь. Джемми ничего не ответил и только горько заплакал, как будто чудесная дверь в волшебную счастливую страну закрылась для него. Захлопнулась. На этот раз навсегда.